Саланж д у м е н села за стол, на который она положила переговорное устройство. Удачи. Возвращайтесь скорей. Часть третья, три Одиссей. Наконец-то номер пятьдесят шесть нашла идеальное место для постройки города. Это круглый холм. Она взбирается на него. Оттуда видны ближайшие восточные города Зуби-Зубикан и Глуби-Диукан. Связаться с федерацией не составит труда. Она обследует участок. Земля несколько твердовата, серого цвета. Новая королева ищет место, где трава помягче, но поверхность холма везде одинакова. Тогда она просто вонзает мандибулу в землю, собираясь вырыть первое брачное ложе, как вдруг чувствует странный толчок, похожий на землетрясение, но слишком уж локализованный, чтобы быть настоящим землетрясением. Она снова втыкает мандибулу в землю, новый толчок сильнее прежнего, холм приподнимается и скользит влево. В памяти муравьев сохранилось немало удивительного, но живого холма, еще никто не видел, а этот движется на неплохой скорости, приминая высокую траву, давя кустарник. Не успела номер пятьдесят шесть опомниться от удивления, как увидела другой приближающийся к ним холм. Что за чертовщина! Не успев спуститься. Она принимает участие в радео, хотя на самом деле это любовные игры холмов, лапающих друг друга без зазрения совести. В довершение ко всему холм, на котором сидит номер пятьдесят шесть, самка, и на нее медленно взбирается другой холм. Появляется голова из камня, подобная какому-то жуткому восточному жолобу, раскрытый рот. Нет, это уже слишком. Молодая королева отказывается от мысли основать здесь свой город, хотя с ь в н и с п о с к л о н у Она понимает, какой опасности избежала. У холмов есть не только головы, но еще и четыре когтистые лапы и маленькие треугольные хвосты. Так номер пятьдесят шесть познакомилась с черепахами. Время заговорщиков. Самая распространенная система организации людей такова: сложная иерархия административных работников, м у ж ч и н и ж е н щ и н обладающих властью, ограничивает, вернее даже управляет менее многочисленной группой созидателей, плоды труда которых под видом распределения присваивают коммерсанты, администраторы, созидатели, коммерсанты. Вот три касты, которым сегодня соответствуют рабочие, солдаты и самцы и самки у муравьев. Борьба между Сталиным и Троцким, двумя русскими вождями начала XX века, прекрасно демонстрирует переход от системы благоприятствующей создателям и к системе дающей привилегии администраторам. Троцкий, человек с математическим складом ума, создатель Красной армии, оттеснен Сталиным гением интриги. Страница п е р е в е р н у т а В обществе легче и быстрее продвигается тот, кто умеет обольщать, объединять убийц, дезинформировать, нежели тот, кто способен создавать концепции или что-то новое. Эдмонд Уэлс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Номер 4 0 т ы с я ч и и номер сто три ш е с т ь восемьдесят снова вышли на обонятельную тропинку. ведущую к восточному термитнику. Они встречают жуков, котящих шарики перегноя, муравьев-разведчиков, таких крошечных, что их почти не видно, других муравьев-разведчиков, таких больших, что они едва замечают наших друзей. Ведь существует более 12 тысяч видов муравьев, и каждый хоть в чем-то отличается от другого. Самые маленькие насчитывают всего несколько сотен микронов. самые большие могут достигать семи сантиметров. рыжие муравьи считаются средними. номер четыре тысячи кажется наконец сориентировался. теперь надо пересечь лужайку зеленого мха, взобраться на куст акации, пройти под первоцветами, потом, кажется, за стволом засохшего дерева и будет то, что им нужно. И действительно, п р о й д я корень, они видят сквозь ветви с о л е р р о с а и Облепихи реку Востока и порт Сатей.